Так как он интеллигентный, либеральный и университетский человек. К тому же он неудачник, лишний человек, не врастенник, жертва времени, а это значит, что ему всё можно. Он милый и малый, душа человек. Он так сердечно с нисходит к человеческим слабостям, он сговорчив, податлив, покладист. Не гурд. С ним и выпить можно, и посквернословити, и посудачить.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 Нашего друга, гордого, интеллигентного человека отдавать в общественные работы. А если горд, станет противиться в кандалы!» Самойленко не мог уж выговорить ни одного слова и только шевелил пальцами. Дьякон взглянул на его ошеломленное и в самом деле смешное лицо и захохотал. «Перестанем говорить об этом», — сказал Зоолок. «Помни только одно, Александр Давидович.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 Если людей топить и вешать, сказал Самуйлинг, то к чёрту твою цивилизацию. К чёрту человечество, к чёрту! Вот что я тебе скажу. Ты учёнейший, величайшего ума человек и гордость отечества, но тебя немцы и испортили. Да, немцы. Немцы. Самуйлинг с тех пор, как уехал из Дерпта, в котором учился в медицине, редко видел немцев и не прочёл ни одной немецкой книги.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 Егкон взял гитару, которая постоянно лежала на земле около стола, настроил её и запел тихо тонким голоском. Отроц семинарист и у кабака стояху. Но точь же замолк от жары, вытер с алба поты и взглянул вверх на синее горячее небо. Самуйленко задремал. От зноя, тишины и сладкой послеобеденной дремоты который быстро овладел всеми его членами, он ослабел и объеднел. Руки его отвисли, глаза стали маленькими, голову потянул на грудь. Он со слезливым умилением поглядел на Функорина и диакона и забормотал: "Молодое поколение, звезда науки и светильник церкви. Гляди, Ли на полу, аллилуйя, в митрополите выскочит, чего доброго придётся ручку целовать. Что ж, дай бог. Скоро послышалось храпение. Фонкорин и диакон допили чай и вышли на улицу. Вы опять на пристань бычков ловить, спросил заолок. Нет, жарковато. Пойдёмте ко мне.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 На время ли меня сюда прислали, или навсегда? Богу одному известно. Я здесь живу в неизвестности, а дьяконница моя прозябает у отца и скучает. И, признаться, от жары мозги раскисли. — Все вздор, — сказал Заолк. — И к жаре можно привыкнуть, и без дьяканицы можно привыкнуть. Не следует баловаться. Надо себя в руках держать.